будто её и не ждала, хотя они определённо условились. Тотчас же жизни её потребовали рассказа о концерте, и она с такой радостью о нём вспоминала, что рассказывала с удовольствием и лицо её сияло. Всё, что могла она сообщить, она сообщала с охотой, но она могла сообщить до странности мало и не удовлетворила миссис Смит. которая уже получила от швейцара и прачки более полное донесение о ходе и успехе концерта. И теперь чёт надопытывалась о кое-каких подробностях касательно публики. Миссис Смит знала по наслушки всех богатых и славных обитателей Бата. "Сталы быть и маленькие дьюронды были", говорила она. "Слушали музыку разину форты, как неоперившиеся воробушки в ожидании корма".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 сказала Н, и тут же вспомнила, что по сторонам она смотрела достаточно, хотя и не всегда с достаточным успехом. Ну что вы? До да того ли вам было? Можете меня не убеждать, что приятно провели вечер. И я по вашим глазам вижу. Я очень хорошо вижу, как вы провели вечер. Вы непрестанно слушали милые вещи. Когда музыка умолкала, вас развлекали беседой. Анна улыбнулась и сказала: "И это, видите вы, по моим глазам, а как же, моя милая, лицо ваше яснее ясно вам говорит, что вы были вчера в обществе того, кто вам приятней всех на свете, кто важней вам сейчас всего человечества". Лицо Энn залилось краской. Она не знала, что сказать. "А коли так,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 И она гадала, каким же образом отчёта капитана в Энтурте мог достигнуть её слуха. Скажите, снова помолчав, спросила миссис Смит. А мистер Эллиот знает о нашем с вами знакомстве? Он знает, что я в бати? Мистер Эллиот? отозвалась Эн удивлённо глядя на неё.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 По правде сказать, вновь заговорила миссис Смит уже с обычной своей весёлостью. Я как раз бы и хотела, чтобы вы поболтали обо мне с мистером Элиотом. Мне нужно, чтобы вы использовали своё влияние. Он мог бы мне сослужить важную службу. И будь ты уж так добры, милая мисс Эллиот, замолвите за меня словечко. Вам-то он не откажет. Я бы и счастлива вам помочь. Я думаю, вы не усомнитесь, что я рада хоть чем-нибудь быть вам полезной, отвечала Энн. Но, боюсь, вы преувеличиваете моё влияние на мистера Элиота. Предполагаю, во мне больше прав ему указывать, чем те, какими я обладаю. И откуда взялось у вас подобное убеждение? Поверьте, я всего только родственница мистера Элиота. Но всё, что может просить кузина, я у него попрошу ради вас.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 Всё уладится, и я смогу строить свои корыстные планы на удачи мистера Элиота? Нет, отвечала Энн. Ни к следующей неделе, ни к ещё к следующей, ни на какой неделе, уверяю вас, ничего такого не уладится. Я не выйду замуж за мистера Элиота. И от чего хотелось бы мне знать вы этого образили? Миссис Смит снова на неё поглядела, поглядела серьёзно.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 Я ведь уверена, вы и от полковника Волиса слышали о нём одно хорошее. А кому же его и знать, как не полковнику Волису? Дорогая моя миссис Смит, жена мистера Элиота всего полгода как умерла. Едва ли прилично ему сейчас иметь на кого-то виды. Ах, ну если за тем только дело стало, воскликнула миссис Смит с лукавой улыбкой.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 Но я право же не знала, что делать. Право же я не знала, что я должна, что могу я вам рассказать. Всё слишком запуталось. Боишься ведь вмешиваться не в своё дело, аговаривать и вредить. Даже и видимость мира семейства на стоит того, чтобы её охраняли, на чём не была бы она основана. Но вот я решилась и думаю, я права.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 Удивлённый вид Энн, вырвавший из неё недоуменное восклицание, заставили миссис Смит остановиться. И овладев собой, она продолжала так: Вас пугают мои выражения. Не заидьте же к оскорблённой, разобиженной женщине. Вот, я уже стараюсь сдержаться. Я не стану его поносить. Я только расскажу вам, какой стороной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 «Уж справедливо ли, нет ли, не мне судить, что ваш отец и сестра завлекали его, собираясь выдать юную даму за молодого наследника, и такая партия вовсе не отвечала его понятиям о богатстве и независимости. Вот почему он их избегал, уверяю вас. Он мне ведь все рассказывал. Он от меня ничего не таил. Странно, что, оставя вас в бате,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 Я хвасталась своей милой Энн Элиот и уверяла, что она ничуть не похожа на она вовремя осеклась. Это кое-что объясняет, воскликнул Энн. Теперь мне понятны вчерашние намёки мистера Элиота. Я узнала вчера, что он давно обо мне слышал, и я не постигала от кого, каким только не придаёшься нелепым фантазиям, когда речь идёт о собственной бесценной особе.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 Теперь поверь, и я не нуждаюсь в твоём попечении, роживший с деньгами. Поздравь меня однако. Я избавился от Цэра Волтера и мисс. Они повлеклись обратно в Килинчи, взявшись меня чуть ли не клятвенное обещание быть у них летом. Я же буду в Килинчи не ранее, как с исправником, который и растолкует мне, как поудобней продать его с молотка.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 И ты, мой милый, сделай одолжение, вперед, не оскорбляй меня вторым этим «у». Ибо до конца дней я желаю пребывать преданным твоим слугою Уильямом Эллиотом. Прочтя об отце своем такие строки, кто б не смутился. И миссис Смит, заметя, как вспыхнула Энн, поспешила сказать. Да, выражения там самые сильные. Точных слов я не помню, но...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 Полковник Волис поведал ему о том, что всё упорней твердила молва, и о собственных своих догадках. А надо вам сказать, что со временем понятие мистера Элиота о баранетском достоинстве весьма круто изменилось. Радословная куда более его теперь занимает, давно уж имея столько денег, сколько не в состоянии он потратить.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 Вы можете с тела быть поверить, что новость, сообщённая ему приятелем, его не обрадовала. И можете вообразить, что за этим последовало. Он решил при первой возможности возвратиться в Бад и задержаться там, восстановить прерванное знакомство и встать в те отношения к семейству, какие бы ему позволили убедиться в размерах угрозы и будь она окажется основательной обойти упомянутую особу. Оба друга сочли, что план этот единственно верный, и полковник Уолис взялся во всём помогать мистеру Эллиотту. Он собирался представиться, и миссис Уолис собиралась представиться, и все собирались представиться. И вот мистер Эллиот врацился. Ходатаиствовал о прощении, был прощён, как вы знаете, и снова принят в доме.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 включат якобы условие, по которому сэр Волтер не вправе будет жениться на миссис Клей, план поистине недостойный миссис Волис. Однако няня Рук, моя разумница, видит всю его нелепость. "Господи, сударяня", сказала она мне. "Да ведь кто же запретит тогда сэру Волтеру ещё на ком-то жениться?" Впрочем, сказать по правде,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 Поведение мистера Элиота рисовало бесчувственным и непростительным. Энн узнала, что женитьба мистера Элиота не повредила дружбе. Они по-прежнему были неразлучны с мистером Смитом. И мистер Элиот вовлекал приятеля в непосильные траты. Миссис Смит никак не желала счесть и себя виноватой.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 Он вовсе не заботился о средствах своего друга, но, напротив, вовлекал его в траты, которые неминуемо вели к разорению. И на самом деле Смиты разорились. Муж умер вовремя, так и не узнав всей печальной правды. Они прежде попадали в тяжелые переделки, принуждены бывали испытывать терпение друзей,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 но мистер Эллиот отказался исполнять его последнюю волю, доставляя и без того несчастной вдове такие страдания, о которых нельзя было рассказывать без горячи и слушать без гнева. Н показали письма мистера Эллиота, писанные по этому случаю. И во всех видна была твёрдая решимость его не обременять себя пустыми хлопотами. И за холодной учтивостью сквозило жестокое безразличие к судьбе миссис Смит. Чёрствая и неблагодарная душа неприглядно в них открывалась. И кое-какие пассажи наводили Энн на мысль, что прямое выпиющее злодейство, пожалуй, не было бы страшней. Многое пришлось ей выслушать о последних неприятных свиданиях А всех ни счастливых в своих бедах, обо всём, чего прежде коснулась она лишь намёком, миссис Смит наконец позволила себе распространиться. Одно обстоятельство в особенности её удручало. У неё были основания полагать, что часть состояния покойного мужа в Вест-Индии можно было бы вернуть, если умело за это приняться. И хоть состояние было невелико,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 Я тешилась надеждою, что ваша участь будет завидней. Энн подумала о том, что вдруг бы ей пришлось стать его женой и содрогнулась при мысли о несчастьях, какие могло бы это повлечь. Вдруг бы она склонилась над доводы леди Рассел и узнала бы правду слишком поздно. Оставалось поскорее развеять заблуждения леди Рассел. И в конце важного всего совещания, длившегося чуть не до самого обеда, Эн взяла у миссис Смит позволение рассказать своему дорогому другу обо всех невзгодах, в которые ввергло её поведение мистера Элиота.